Находка для эссера. Джунковский тряс руку кошка «Поздравляю! И сегодня же прикажу во всех газетах дать информацию о прекрасной работе сыска, а то привыкли полицию ругать». Тем временем Соколов, подозвав дворника, о чем-то расспрашивал его. Беседу он продолжил, гуляя по странному маршруту вдоль ограды. Затем приказал Жребцову. «Отвези-ка этого блюстителя уличной чистоты в сыск, да запри в подвале». Кошка возмутился. — Что за произвол, Апальнарий Николаевич? Дворник с таким желанием помогал следствию. И потом, убийцу мы же арестовали. Нехорошо людей давить, а для пользы империи задержать причастного к преступлению любезное дело. И к губернатору. — Владимир Федорович, спать нам сегодня не дали. Так поехали в трактир Егорова, утешим наше чрево После завтрака Соколов отправился в сыск. Дежурному приказал. — Подними ко мне задержанного дворника и принеси бутербродов с пивом. Пусть поест. Привели дворника, который имел самый несчастный вид. Выпив пиво, пришел в хорошее состояние духа. Сыщик сказал, «Ты правильно сделал, что признался мне. Расскажи подробнее». Дворник, словоохотливый человек, затараторил «На Медни пил я чай в трактире буригары Один там с козлиной бородкой и на носе пенсне водочкой меня угостил, расспрашивал про Доброва. С кем живет, да держим ли собак?» «Ну, я и скажу что собак не держим, а господин доброво одинокий, все вечера по службе старается, с бумагами сидит, вот и все. По твоей Венере, Божий погиб действительно истатский советник. Я должен тебя отправить в Сибирь. Но если поможешь мне найти Козлобородова, то ничего тебе не сделаю». Соколов нарядился под купца с золотой цепочкой через живот. Вместе с дворником он начал обходить трактиры, рестораны, гуляния. Наступил пятый день поисков.